Баронесса фон Деринг. Ответил Каллаш, мельком взглянув на карточку. Чем она тебя заинтересовала? Странное, почти невозможное сходство, пожала плечами сестра. Я вот и через 20 лет как будто сейчас вижу эти черты, эти глаза и брови. Да нет, неужели бывают на свете такие двойники? Ты знаешь, на кого она похожа? А Бог её знает. Сама на себя полагаю. Нет.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 Ли та-то одинаковые, согласился Чечевинский. Да, грустно вздохнула Анна. Вот 22 года прошло с тех пор, а встретиться она мне лицом к лицу, я бы, кажется, сразу узнала. Да скажи мне, кто она такая? Баронеста? Ах, как бы тебе это сказать? Личность довольно тёмная. Скиталась лет 20 за границей, 2 да года здесь вот живёт. в свете выдаёт себя за иностранку, а со мной не церемонится, и я знаю, что она отлично говорит по-русски. Для света она замужем, да только с мужем будто не живёт, а живёт с другом сердце и выдаёт его в обществе за своего родного брата. А в будущем даже небольшой скандальчик ожидает её беременна от наречённого браца. Впрочем, теперь пока ещё в самом начале. Кто ж этот братец? Любопытно спросила княжна. А черт его знает, тоже из темненьких, полечок какой-то. Э, да вот сэр Шковров его хорошо знает. Он мне как-то даже историю их отчасти рассказывал. Приехал сюда с фальшивым паспортом под именем Владислава Корозича, а настоящее его имя Казимир Бадлевский. Казимир Бадлевский прищурил глаза. припоминала чечевинское, да не был ли он когда-то литографом или гравером что-то вроде этого? Помнится, рассказывал Ковров, что был. Он и теперь отлично гравирует. Был. Но ну, так это так и есть. Быстрым движением поднялась Анна с места. Это она. Это Наташа.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 А восе эти соображения пригодятся к делу, успокоительно подумал Каллаш, обдумывая свои будущие намерения и планы. Попытаем, пощупаем. А вося кажется, что и правда. Надо только получче и допо да осторожнее держать себя. А там уж всё в моих руках. Дорогая баронесса, мы из вас совьём себе верёвочку. Глава 27. Вольная пташка начинает петь под чужую дудку. Мадам ла Барон фон Деринг почтительно доложил графу его французскому эрднер. Брат с сестрой многозначительно переглянулись. Слегка напоминя, улыбнулся Каллаж. Если она, я по голосу узнаю, прошептала Анна. Остаться мне или уйти? Пока оставайся, сцена будет любопытная. Впустите.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 все себя поздравить. Судьба и счастье решительно за нас. С коррографкой пролетало баронесса фон Дейринг, быстро влетая в кабинет графа. В чем дело? Что за новости? Пошел гей на встречу хозяин. Вы знаете, у Шадурских нет более долго. Сын этого покойного ростовщика, как его Марденка что ли, так кажется.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 Выбрана са теперь, конечно, никак бы не узнали ее не правда ли? Зато я сразу узнала Наташу, не спуская с нее глаз, спокойно сказала Анна. Брана са мгновенно сделала из белее полотна и слабеющую рукой поспешила ухватиться за спинку тяжелого кресла, Каллаш с величайшей предупредительностью поспешил помочь ей усесться. И Наташа не ожидала меня встретить. Спокойной и даже ласково подошла к ней Анна. Я вас не знаю. Кто вы такая? С усиленным напряжением почти прошептала баронесса, застигнутая совершенно врасплох. Мудрёного нет. Я так изменилась, сказал Анна. А вот ты всё такая же, как прежде, почти никакой перемены.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 Каким образом находится у вас эта женщина? Кто она такая? Я уж вам сказал. Княжна Анна Якольна Чечевинская. А каким образом она у меня находится? Это тоже случай довольно курьёзный. Это не может быть, воскликнула баронесса. От чего же не может быть? И мёртвые, говорят, иногда воскресают из гроба, а княжна пока ещё жива? Да скажите, пожалуйста, От чего же не могло бы быть, например, хоть так вот. Горничная книжной Анны Чечевинской Наташа бросила её на произвол судьбы у побивальной бабки, воспользовавшись доверием и болезнью старой книжничихи Чечевинской, для того, чтобы с помощью своего любовника Казимира Бадлевского выкрасть из её шкатулки деньги и билеты, заметьте, баронесса именные билеты книжной Анны. Разве не могло быть также, что этот самый литограф Бадлевский добыл в Ершах фальшивые паспорта для себя и для своей любовницы, да и бежал вместе с ней за границу, и разве эта самая горничная двадцать лет спустя не могла вернуться в Россию под именем баронессы фон Дейринг? Мудрено у в этом согласиться сами. Нет ничего, зачем скрываться? Мне ведь все известно. Что же из этого следует? С надменной презрительностью усмехнулась она. Следовать может многое. Многозначительно, но спокойно молвил ей Каллаш. Пока мист следует только то, что мне всё. Повторяю вам, всё известно. Где же факты? спросила баронесса. Факты? Хм. Усмехнулся Николай Чечевинский. И если потребуется, найдутся, пожалуй, и факты. Поверьте, милая баронесса, что не имею в руках юридически доказательных фактов, я не стал бы с вами и говорить об этом. Калаш прильгнул, но прильгнул, правдоподобно до последней степени. Баронесса снова смутилась и побледнела. Где же эти факты? Дайте мне их в руки, проговорила наконец она после долгого молчания. О, это уж слишком. Сумеете взять их сами, снова усмехнулся граф своей прежней улыбкой. Ведь факты обыкновенно предъявляет обвиняемому суд. А с вас право достанет того, что вы знаете теперь о существовании этих фактов. Знаете, что они у меня. Хотите верить, хотите нет, я ни не уверять, ни разуверять вас не стану.